Глава 29 Трактир «Лосиный рог» находился хоть и не очень далеко от центра, но все же не в самом приличном районе. Понятно, что гуляки Некар и Фелис вовсе не стремились забиться куда-то на задворке, скрываться, как детям от присмотра родителей и мне требовалось. Для этих молодых гленских дворян главное, чтобы в заведении было поменьше солидности и чопорности, а побольше веселья и девиц. Вика пошла на встречу с близнецами ближе к вечеру. Именно в это время, как узнала Миока, их там можно было застать. Сумерки за окнами ещё только начинались, но в едальном зале трактира, рассчитанном на полсотни, а то и более человек, и сейчас почти заполненном, уже зажгли масляные фонари. Класс трактира диктовал и соответствующий сервис. Чувствовалось, что масло в лампах использовалось самое дешёвое, и попаданка, войдя в зал мимо двух быковатых охранников, невольно поморщилась от горьковатого запаха. Несмотря на полумрак, усиливающийся от копоти масла и гари с трактирной кухни, Вика легко увидела одного из тех, кого искала – 18-летнего Никара. Столы были заняты в основном вояками, от наемников и нетитульных дворян, съехавшихся в столицу в надежде на получение офицерских патентов или зачисления в гвардию, до солдат королевских полков – И девицами лёгкого поведения различной степени потасканности. Старший из близнецов сидел за уставленным кувшинами и закусками столом, рассчитанным на шестерых человек в компании двух девиц. Одна из них с ревельно расположилась на скамье с ним рядом, а вторая напротив держа обеими руками объёмную кружку. Ещё не тот ден от Деборовского дружка Вика заметила сильную потасканность его соседок. На помойке тык что ли нашёл, брезгливо подумала она, когда увидела, что у засмеявшийся после выпитого вина девицы, сидевшей лицом к Никару, нет двух зубов на верхней челюсти. Впрочем, шлюхи были молодыми и по местным меркам не самыми дешёвыми. Вика, подойдя к Никаросу спины, хлопнула его по левому плечу, а сама переступив через камью, села справа. Хотела чем-нибудь угоститься со стола, но передумала. Увидела, какие руки у обслуживающей соседний столик рабыни, и есть в этой тошнило вки ей расхотелось. Близнец легко повёлся на трюк, известный Вики ещё с её школьных времён, и развернулся влево. Естественно, никого кроме своей подружки там не увидел и только потом, повернувшись вновь к столу, обнаружил справа от себя гостью. "Нела!" удивлённо воскликнул он. "Никар!" удивилась Вика. Вот так встреча дружище. "А ты чего на половину?" Оба близнеца отличались быстротой мышления, поэтому её вопрос Никар понял сразу. Филис в нужник пошёл, он сейчас вернётся. Нелла, ты откуда здесь взялась? В этом мире ещё не научились объясняться культурно. Вышел подышать свежим воздухом или ему нужно было проветриться или он отошёл по делам и прочее. Хорошо ещё, что не прозвучало более подробное объяснение того, чем сейчас занят Филис. Никар дёрнулся её обнять, но в последний момент что-то застеснялся. Видимо, вспомнил, что перед ним величайшая магиня и непревзойдённый мастер убийств. Да и то, что гостья спасла жизнь ему, его друзьям и соратникам, тоже заставляло быть с ней весьма почтительным. Зато Вика девчонка простая, она не пожалела своих объятий для этого охломона. и даже дружески похлопала его по спине. Хороший парень. А то, что он, как и Фелис, пытается иногда сбивать ее Дебора с пути истинного, так это от того, что у Вики до них обоих пока руки не дошли. И если у нее все выгорит с привлечением Дебора к делам Ордена, как она планирует, и его друзья последуют за ним, то мозги обоим Вика быстро вправит. Ладно, шутки в сторону. Мне нужно сегодня встретиться с Дебером. Я ему пообещала уточнить, когда уж она успела дать слово Виконту. Попаданка, разумеется, не собиралась ни в службу, а в дружбу. Никар, добеги да до нашей резиденции, скажи Виконту, что я буду его сейчас ждать в подкове, и это рядом с ратушной площадью. Найдёт, о'кей? Всё, пока. Ещё увидимся. Тогда и поговорим. Нела Но Вика уже поднялась со скамьи и подмигнула сидевшему с близнецом шлюшке, которая с любопытством на неё смотрела. Ух, какие спелые и аппетитные яблочки. Попаданка уже давно привыкла контролировать всё пространство вокруг себя, тем более в таких сомнительных забегаловках. Поэтому, кто так нагло и сильно вцепился в её ягодицы пальцами, она знала. Только не предполагала, что уставший из-за соседнего стола довольно молодой и небогатый дворянин начнёт борзеть. Среди наёмников такое поведение по отношению к воинной женщине считалось недопустимым. Похоже, что дворяне позволяли вести себя по-другому, или это вино так на дурака подействовало. Никар еще только схватился за меч и готовился вызвать подлеца осмелившегося покуситься на святое, на его спасительницу и любимую девушку Сюзерена. А дружки дворянина, их было четверо, еще только начали хохотать, как Вика мощно впечатала каблук в стопу любителя распускать руки и, подпружинившись в небольшом прыжке, не поворачиваясь, с затылком резко ударила наглеца в переносицу. Хруст разбитого креща сопровождался громким вскриком пострадавшего благородного придурка, ухмылкой Никара, округлившимися глазами шлюх и наступившим молчанием за столом дрожков сексуально озабоченного дворянина. Нела. На голос появившегося с улицы Филиса, второго близнеца Вика, повернулась с доброжелательной улыбкой. как будто бы ничего и не произошло. Филис она снова одеркалила удивления: "К тебе рада видеть". Продолжить беседу им не дали, и сам пострадавший Довренин, векомо в сине-била на обое, хотя и могла и четверо его приятелей, двое из которых, похоже, тоже были благородных кровей, Мечи никто не выхватывал. Закон о запрете использования оружия, кроме как в дуэльных схватках, действовал для всех, не взирая на сословие. "Я тебя изуродую, сучка быдла! Ответишь мне сейчас же! Поединок до смерти! Но ты, тварь, останешься живой, обещаю, только изуродованной будешь ранами соблазнять". Грозные слова дворянин выкрикивал, зажав кровоточащий нос и жутко гнусавя, оттого выглядел довольно смешно. Понимая это, благородный распалялся еще больше. В соответствии с кодексом, касавшимся деятельности и положения наемников, никакого умаления о достоинстве благородных ударек с солдатами удачи не предполагалось, так что поединок был неизбежен. Мы будем твоими секундантами, сказал Никар. Булезняцы встали по бокам своей спасительницы, готовые в любой момент, если ситуация станет неконтролируемой, вступить за неё в бой. Вика, старавшаяся по мере своих возможностей быть расчётливой и даже циничной, невольно расчувствовалась. Хватит мне, я одного секунданта улыбнулась она. Иди за своим начальником, пусть приходит. Я тут быстро управлюсь. Происходящее почти в самом центре зала событий, разумеется, привлекло внимание всех присутствующих. И хоть многие не видели ни самой причины конфликта, ни дворянского позора, но посетители очень быстро определились в своих симпатиях и антипатиях. В этом мире тоже имела место так называемая «корпоративная солидарность». Исходя из нее, сидевшие в трактире наемники поголовно стали выкрикивать слова в поддержку Вики, своей коллеги-наемницы, а дворя, не скрепя сердце, сумрак в зале не мешал рассмотреть красоту обидчицы, стали выражать возмущение поведением нахалки, посмевшей унизить благородного. Лишь королевские солдаты и десятники могли оставаться в стране, но все рыцари шли нужным морально поддерживать Вику, она им нравилась больше. Так и получилось, что назад не двор трактира высыпали буквально все гости, включая девиц и даже часть обслуги. Впрочем, последних появившийся с палкой помощнику управляющего трактиром быстро загнал назад в помещение. Народа по периметру двора скопилось много, и в самом деле в Меланек с разных частей королевства съезжались вооруженные люди, наполнявшие под завязку гостиницы и постоялые дворы. Война на севере, которую уже многие считали неизбежной, могла начаться не раньше последней четверти зимы с освобождением горных перевалов от снега, однако наем и комплектование воинов шли полным ходом. Я тебе счёт скитвать подержу, пригрозил дворянин Вики. Чтобы остановить у него кровотечение из носа, пришлось не только поправлять хрящик, но и накладывать вокруг головы повязку. И теперь благородный гносил так, что по подданку разбирал смех, заметив, с какой ненавистью уставились на неё сверкающие над повязкой глаза, она настроилась на серьёзный лад. Подруга отстриж ему яйца. Пожелала Вики, расположившаяся у канавязи здоровенная тётка-наёмница с кроткой стрижкой и сломанными, как у борца, ушами, чтобы головой думал о ней ими. Понятно, что смерть от убийства никто не ждал, хотя по законам дуэль могла вестись и до смерти одного из участников, и если такова будет договорённость, а обиженный потребовал именно таких условий, но всё же до подобного исхода никогда старались не доводить. За смертью обязательно последовало бы многотдневное разбирательство с досадной тратой кучи нервов и денег. Местные стражи взятки вымогать умели профессионально. Полуши шапля резко и неожиданно кинулся в атаку дворянин. В фехтовании и поединщиком он оказался умелым. Пападанка это сразу же определила только по одному тому, как он двигался на ногах. Но для неё любой, даже самый лучший издешний боец был как для Майка Тайсона чемпион дворовой секции бокса. Вика стремительно ушла в сторону из полуоборота, глубоко самым кончиком меча рассекла провалившемуся вперед противнику правую щеку. Быстрота ее реакции и ловкость движений привели в восторг не только болевших за нее наемников, но и дворян. Раздавшиеся крики демонстрировали, что исход поединка уже ни у кого не вызывает сомнения. Сопернику Вике теперь приходилось левой, не занятой оружием рукой, зажимать правую половину лица. Все равно это не помогало. Кровь продолжала течь, и в глазах дворянина злоба сменилась отчаянием. Тем не менее, на этот раз молча он вновь резко бросился в очередную атаку, результат который оказался почти таким же, как и у предыдущей. С той только разницей, что рассечена была другая щека, а самого противника Вика подбила под колено и отправила в короткий полет в месиво из грязи и конского навоза. Когда дворянин попытался встать, то почувствовал, как в кадык ему упирается острие лезвия из магически укрепленного булата. Финита ля комедия, маньяк! Вика не улыбалась, смотрела серьёзно, и начни сейчас наглый дворянчик выступать, она бы его прирезала без всякой жалости. Но скажи мне что-нибудь. Винову свои ввинения. К Вике стали подходить один за другим многочисленные зрители этого короткого представления. Хвалили, поздравляли, спрашивали, приглашали. Корочег, они всячески приветствовали. Среди поздравлявших было и шестеро благородных. Эти хоть и смотрели её жадленно, но трогать теперь боялись. И закруживши её толпы с небольшой помощью Филиса Викка выбралась быстро. Ей не хотелось задерживаться, ведь Никар, наверняка, Уры сообщил Дебору, и тот сейчас на всех парах несётся к месту их встречи. «С подругами-то рассчитайся, вон как жалостливо смотрят!» Она оттолкнула младшего близнеца в бок, кивнув на парочку снятых ему не каром шлюх. «Да ну, с чего это?» Филис с коротким пожиманием предплечий попрощался с одним из двух охранников трактира и пошел вслед за Викой. «И так на Лиру и 17Н нажрали и напили, а взамен ничего не дали!» «Да ты расчетлив, как немец!» – хохотнула Вика. Один из мужчин в их байкерском клубе одно время, еще в 80-е, служил в Германии и рассказывал, как его поразили таскаемые всеми молодыми немцами блокнотики, куда они скрупулезно вносили все расходы на своих любимых женщин. И что его больше всего поразило, делали это при самих объектах ухаживания. Заплатил за чай для подруги 10 фенигов, записал, купил билет в театр или кино, не забыл внести. Может, Фелис тоже попаданец? Вика в шутку подумала, что за этим парнем надо будет внимательнее присмотреть, уж не из Германии ли он. «Ведь близнецы совсем не жадные, и тут вдруг такая расчетливость!» Папа По Данке вспомнилась избитая. «Совпадение? Не думаю!» Как она и предполагала, Дебор уже был в подкове и ждал ее за столиком. Ждал не один. С ним были двое охранников из Карлайтской дружины. Корыцевика обоих знала точно. Тлес и крип, если ей не изменяет память. И еще присутствовал тот самый мак из резиденции. А я думала, что ты сегодня один, без мамы. Подойдя к компании Виконта и улыбкой показывая, что шутит, Вика посмотрела на выход из трактира. Пойдем прогуляемся. Это отец настоял. Дебор слегка запунцовил. Я пытался, но... Правильно сделал, одобрила она действие графа Санака. На улице хорошо, свежо. Тебе здесь не нравится? Дебора взяла её за руку, направляясь к выходу, прямо как репетишки в детском саду. Так поют же. Дальше она могла ничего не объяснять. Дебора ещё со времен их еврейских прогулок Ах, какие славные были денёчки! Знал, что понравившаяся ему девушка Нелла, как только слышала прекрасные душевные песни местных исполнителей, изменилась в лице, скривившись, как от вкуса неспелого кислого яблока. На улице уже наступила темнота, которая немного разгонялась светом редких уличных фонарей, полной луны и мириад звёзд. Дебор сделала попытку её обнять, и Вика позволила этой попытке увенчаться успехом. Романтика, если бы не запахи. Дебор, ты мне нужен. Ты мне тоже нужна. Он принялся целовать её лицо, отец с матерью будут согласны, даже при том, что никто не знает, что это именно ты, тень. Они готовы принять любой мой выбор. Я знаю, тебе не нужны титулы, богатство, власть. Но не всё так однозначно, Дебор. Вика отстранилась, хотя тело и проклятые гормоны никак не хотели этого делать. Я готова это всё принять. Но потом, потом, дебор, ты меня не понял. Ты нужен мне, понимаешь? Она выделила и ты, и мне. И я не собираюсь ехать в Глен или Карлайт. И я хочу, чтобы ты их покинул и встал рядом со мной. У тебя замечательная умная сестра, и я её видела, я её оценила. Из неё получится со временем замечательная владетельная графиня. Тебе я предлагаю совсем иное. Подумай, Дебор, и я не тороплю с ответом, но и не затягивай с ним. Не знаю, готов ли я ждать вечно, не проверяла, не было возможности. Неала, единый, ты о чём? О бордене тенем. Король на днях согласится с его беспрепятственной деятельностью в королевстве. В дальнейшем рассчитываю, что и другие венценосные особы олернии Кроме пожилых тех варварских королей севера, поймут благое дело просвещения и познания мира. Но нела впереди война. Мой долг моему сюзерену, и что за орден? Ты меня не слышишь или не слушаешь? Я же не говорю, что ты должен определиться немедленно. Воюй себе на здоровье. Я тебе что, мешаю? А про орден я тебе, конечно же, сейчас расскажу. Они гуляли под охраной близнецов, пары дружинников и мага, накручивая круги вокруг Ратушной площади под нахмуренными взглядами тройки городских стражников, приглядывающих за висевшими в центре площади клетками с умирающими в них от голода и жажды изувеченными преступниками». А где ещё прикажете гулять с понравившимся парнем в занесённый в средневековый мир попаданке, чтобы не наступать в лужи, грязь, дерьмо, мусор и помои? Городские рабы на расчистку улиц выйдут только с рассветом, а пока в столице всё выглядело так, как будто бы здесь живут свиньи, а не люди. Дебор не хотел её отпускать и звал к себе в глэнскую резиденцию. Вике не хотелось с ним расставаться, и рвалась душою и телом пойти с ним. Всё, Дебор, мне пора, она резко прижалась к нему. Увидимся. Если не вздумаешь сейчас преследовать меня. Развернувшись, она быстрым шагом направилась к восточному выходу с площади, где неподалёку располагалась корона. Дебор её окликнул, но пойти следом не решился. Успел уже её изучить. Несмотря на то, что время уже было близко к полуночи, в едальном зале "Короны" ещё сидели посетители. А когда Вика проходила мимо номера Флема, то услышала за его дверью громкие голоса обоих своих банкистров. В возникших у её мыслях радостный подмигивающий смайлик тут же лопнул, едва она расслышала, о чём говорят эти двое. Нет, но это уже ни в какие ворота не лезет. А на что? Собственноручно должна их сводить. Если талорея шарт, то почему тогда люди на торпицах и левалании не падают головой вниз в флем? Да почему они должны падать? Кипетил садекан. У них так же, как и у нас, под ногами почва. И я тебе говорю, что корабли могут плыть на запад, а приплывать с востока. Талоре имеет форму шара. Тогда это у нас под ногами земля, вверх пустота, а у них наоборот, они должны тогда падать. В отсутствии знания в этом мире закона всемирного тяготения логика Эрны была безупречна, что выводила Декана из себя. Вика давно знала, что часто простак может так поставить и вопрос, сотня умника в них сможет ответить. Заходить поздно в гости к своим магистрам Вика не собиралась. Она поняла, что мудр тот, кто ходит в гости по утрам. На то оно и утро. Однако, услышав научный диспут, решила его свернуть в другое русло. Что за шум, драки нет? Спросила она, когда вошла после стука в номер: "А что так скромно сидим, уважаемый Ойлинг?" Вика скептически посмотрела на маленький ковш с инжирными и глиняную миску с фруктами, и то и другое почти не тронутое. "Увлеклись наукой, а очки без очков. Молодец, вам плачу. Приходится экономить, прямо беда". "Вика, мы просто флем", прервала декана поподанка. С собирался через торговцев рассылать весточки своим бывшим коллегам и ученикам, тем, кого затирают и не дают нормально жить и заниматься любимым делом. Начал. Нет ещё, но не тени магистр. Времени у нас впереди вечности на разбрасываться, и мне нужно с завтрашнего дня начинай этим в первую очередь заниматься. А Кулизуп ищи таланты. Вина больше нет, что ли? А где твои купленные недавно люди? В дворовой от напора начальницы магистра науки совсем растерялся, не думал, что сегодня ещё потребуется. Я коридорной скажу, подскочила Эрна почему-то с видом в чём-то повиншившейся. Она принесёт то, что нужно. Вика выпила только половину кружки вполне пристойного вина и оставила магистра в неопределённом дне. Следующие до королевской аудиенции дни Вика в гостинице не отлёживалась. Определив задачи всем своим людям, включая наёмников, которых отправила собирать все сведения, слухи и сплетни по поводу происходящего на границах королевства и в самой столице, она в скрыти облазила весь дворцовый комплекс, осмотрела бесполковый портал А как бы было бы здорово, и если бы в мире, куда она угодила, эти магические строения функционировали так же, как и в тех книгах жанра фэнтези, что она читала. Но нет. Их работа ограничена настолько, что Викка не видела в них вообще никакого смысла. Разве что тот намек сущности о подарке, что хранится на территории варварских королев на севере континента, касается ключей к этим порталам. Но эти ее догадки вилами на воде написаны, да и не до того ей, чтобы все бросить и отправиться непонятно куда и непонятно зачем. Аудиенция с королем прошла даже лучше, чем Вика предполагала. Её аргументы оказались очень весомыми для пристарелого 72-летнего Кальвина, который, несмотря на все потуги дук его мага узнавших омоложения, уже выглядел до встречи с тенью лет на 60 с хвостиком. Впрочем, викка его тоже баловать не стала, и омоладила только примерно до 50. Но Кальвино и этого хватило, чтобы чуть не прыгать от восторга. Конечно, немалую роль сыграла и репутация, которая уже сложилась у Тини после событий во Вейже и захвата акулива зуба. От намёков короля Датера помочь ему в войне с Фридландом и Шройтеном, Вика уклоннилась, лживо объяснив, что не собирается больше вмешиваться в дела власти. Дескать, просвещение, исследования, поиски, изучение то всё Насколько король в эти ее заверения поверил, сказать было трудно. Дураком Кальвин не был, жестоким, злым, завистливым и жадным был, а глупцом нет. Но до Вика рассудилась, что ей с ним детей не крестить, пока монарх Датера ей полезен, а она ему, а дальше жизнь покажет». Уже на следующий день после аудиенции королевская канцелярия разослала по всем герцогствам и городам королевские фирманы, которые буква в букву совпадали с тем, что подготовил уважаемый Флем Ойлинг. Вика спросила утром Эрна, войдя в номер к начальнице: "Так мы на север-то теперь не поедем, раз там война? В Милане же будем галеру Эдори ждать?" Почему не поедем? Вика валялась на кровати и размышляла, нужен ли ей узел в помощнике или пока нет. Обязательно в королевство Фридланд нам и правда нет сейчас смысла соваться, но герцогство Цевиг посмотрим, почему нет. Заодно своё мнение насчёт намечающихся событий сложим. Где там Флем? Сходи за ним, и я хочу, чтобы он помог мне сегодня сочинить для вас обоих официальные пергаменты о вашем назначении. Всё же орден Тини теперь структура абсолютно официальная, а в таких организациях без бюрократии никак. Конец третьей книги. Читал Александр Чайцын. Октябрь 2021 года.